Глава 41. Вагон, в котором было место Нехлюдова, был до половины полон народом. Были тут прислуга, мастеровые, фабричные, мясники, евреи, приказчики, женщины, жены рабочих, был солдат, были две барыни. Одна молодая, другая пожилая С браслетами на оголенной руке И строгого вида господин С кокардой на черной фуражке. Все эти люди, уже успокоенные После размещения, сидели мирно, Кто щелкая семечки, кто куря папиросы, Кто ведя оживленный разговор с соседями. Тарас... Со счастливым видом сидел направо от прохода, оберегая место для Нехлюдова, и оживленно разговаривал с сидевшим против него мускулистым человеком в расстегнутой суконной поддевке, как потом узнал Нехлюдов садовником, ехавшим на место. Не доходя до Тараса, Нихлюдов остановился в проходе подле почтенного вида старика с белой бородой в нанковой поддевке, разговаривавшего с молодой женщиной в деревенской одежде. Рядом с женщиной сидела, далеко не доставая ногами до пола, семилетняя девочка в новом сарафанчике, С косичкой почти белых волос и, не переставая, щелкала семечки. Оглянувшись на Нехлюдова, старик подобрал с глинцевитой лавки, На которой он сидел один, полул своей поддевки И ласково сказал «Пожалуйста, садиться». Нехлюдов поблагодарил и сел на указанное место. Как только Нихлюдов уселся, женщина продолжала прерванный рассказ. Она рассказывала про то, как ее в городе принял муж, от которого она теперь возвращалась. масленицу была. Да вот, Бог привел. Теперь побывала, — говорила она. — Теперь что Бог даст на Рождество?» — Хорошее дело, — сказал старик, оглядываясь на Нехлюдова. — Проведывать надо, а то человек молодой избалуется, в городе живучи. — Нет, дедушка, мой не такой человек. Не то что глупостей каких, он как красная девушка. Денежки все до копеечки домой посылает. «А уж девчонки рад! Рад был, что и сказать нельзя!» — сказала женщина, улыбаясь. Плевавшая семечки и слушавшая мать девочка, как бы подтверждая слова матери, взглянула спокойными умными глазами в лицо старика и нехлюдова. «А умный? Так и того лучше!» — сказал старик. «А вот этим...» «Не занимается?» — прибавил он, указывая глазами на парочку мужа с женой, очевидно, фабричных, сидевших на другой стороне прохода. Фабричный муж, приставив карту бутылку с водкой и закинув голову, тянул из нее, а жена, держа в руке мешок, из которого вынута была бутылка, пристально смотрела на мужа. «Нет, мой не пьет и не курит, — сказала женщина, собеседница старика, пользуясь случаем еще раз похвалить своего мужа. Таких людей, дедушка, мало земля родит. Вот он какой, — сказала она, обращаясь и к Нихлюдову. — Чего лучше, — сказал старик, глядевший на пьющего фабричного, — Фабричный, отпив из бутылки, подал ее жене. Жена взяла бутылку и, смеясь и покачивая головой, приложила ее тоже ко рту. Заметив на себе взгляд нехлюдого и старика, фабричный обратился к ним. Что, барин, что пьем-то мы? Как работаем никто не видит, а вот как пьем все видят. Заработал и пью. И супругу подчаю, и больше никаких. Да-да, сказал Нихлюдов, не зная, что ответить. Верно, барин, супруг моя женщина твердая. Я супругой доволен, потому она меня может жалеть. Так я говорю, мавра. Но на возьми. — Не хочу больше, — сказала жена, отдавая ему бутылку. — И что, Лопочь, без толку прибавила она? — Вот так-то, — продолжал фабричный. — То хороша-хороша, а то и заскрипит, как телега немазанная. — Мавра, так я говорю? Мавра, смеясь, пьяным жестом махнула рукой. — Ну, понес. — а так. Так-то. Хороша-хороша, да до поры до времени. А попади ей, вожжа под хвост, она то сделает, что и вздумать нельзя, верно, я говорю? Вы меня, барин, извините. Я выпил. Ну что ж теперь делать, сказал фабричный и стал укладываться спать, положив голову на колени улыбающейся жены. Нихлюдов посидел несколько времени со стариком, который рассказал ему про себя, что он печник, 53 года работает и склал на своем веку печей, что еще ту нет, а теперь собирается отдохнуть, да все некогда. Был в городе и поставил ребят на дело, а теперь едет в деревню домашних проведать. Выслушав рассказ старика, Нихлюдов встал и пошел на то место, которое берег для него Тарас. — Что ж, барин, садитесь, мы мешок сюда примем, — ласково сказал, взглянув вверх в лицо Нихлюдова, сидевший напротив Тараса садовник. «В тесноте до да нево види, сказал певучим голосом улыбающийся Тарас и, как перошко, своими сильными руками поднял свой двух пудовый мешок и понёс его к окну. Место много, а то и постоять можно, и под лавкой можно, уж на что спокойно, а то вздорить, говорил он, сияя добродушием и ласковостью. Тарас говорил про себя, что когда он не выпьет, у него слов нет, а что у него от вина находятся слова хорошие, и он все сказать может. И действительно, в трезвом состоянии Тарас больше молчал, когда же выпивал что случалось с ним редко и только в особенных случаях, то делался особенно приятно разговорчив. Он говорил тогда и много, и хорошо, с большой простотою, правдивостью и, главное, ласковостью, которая так и светилась из его добрых голубых глаз и нисходящей из губ приветливой улыбки. В таком состоянии он был сегодня. Приближение Нехлюдова на минуту остановило его речь, Но, устроив мешок, он сел по-прежнему и, положив сильные рабочие руки на колени, глядя прямо в глаза садовнику, продолжал свой рассказ. Он рассказывал своему новому знакомому во всех подробностях историю своей жены, за что ее ссылали и почему он теперь ехал за ней в Сибирь. Нихлюдов никогда не слыхал в подробности этого рассказа и потому с интересом слушал. Он застал рассказ в том месте, когда отравление уже совершилось, и в семье узнали, что сделала эта Федосья.